Возвращается главный герой с режиссёром. Первый забивается в самый тихий угол и усердно входит в образ, а второй начинает носиться по сцене и выяснять происхождение этого подозрительного запаха. Из оркестровой ямы ощутимо несёт воскурениями с лимиса трёхлепесткового. Судя по единодушному отрицанию, причастился весь оркестр, включая дирижёра. Высказить своё возмущение режиссёр не успевает, так как в зал начинают впускать зрителей и приходится скрываться за кулисы. Главный злодей возвращается с новыми клыками и вдруг сообщает, что он забыл текст на нервной почве. И не хрен скалится, что он не человек. Режиссёр пьёт валерьянку и разыскивает рукопись пьесы в надежде, что увидев забытый текст, бедняга его тут же вспомнит. На несколько минут наступает тишина, в которой слышно, как мужской кардобалет режется в карты в коридоре. Внезапный крик главного злодея: "Заткнись, наконец, урод бестолковый!" звучит среди этой тишины, как верный признак грядущей отмены спектакля и коллективной транспортировки рыхнувшегося актёра в ближайшему целителю. Тишина становится мертвенно зловещей. И судорожный всхлип героини звучит как нечто неуместное. Злодей, опомнившись, озирается, сердито бросает: "До чего вы все на меня выторочились? Я не вам, я внутреннему голосу". Режиссёр, у которого уже нет сил на слова, молча протягивает ему текст и валерьянку. Как ни странно, сама премьера прошла нормально, если не считать нескольких досадных мелочей. Марк, ответственный за спецэффекты, немного промахнулся и подпалил костюм наставнику героя, но пожилой опытный актёр не запаниковал и успешно потушил мантию сам. Страшно подумать, что было бы, если подпалили героиню. Злодей всё-таки опять где-то потерял клык, но успешно выкрутился, обогатив текст новой строкой насчёт того, что зуб потеряет в поединке. Героиня в одном месте забыла слова, но суфлёр не дремал. Словом, неприятности получились маленькие и дохленькие, публика их даже не заметила. Зато успех был грандиозным и оглушительным в прямом смысле слова. Когда зал взорвался громом аплодисментов, Ольге на миг показалось, что началось землетрясение, и здание сейчас рухнет. Тарьен и ещё несколько дебютантов тоже невольно вдрогнули и втянули головы в плечи. Только блаженное лики старших товарищей удержали неопытную молодёжь от глупых вопросов и попыток спрятаться. "Да", произнёс мастер Карлос, стараясь как можно незаметнее смахнуть непрошенную слезу. "Это успех Господа. Запомни этот звук, Ольга. Вот так и никак иначе должен заканчиваться спектакль. Диего, который уже успел стянуть парик, отцепить полумаску с клыками и сунуть в рот сигарету, хлопнул по плечу Тарьена, так, что тот от неожиданности чуть не потерял равновесие и придрёк. Парень, готовься к славе. Завтра ты проснёшься знаменитым. "Это верно", согласился Маэстр Карлос. "Только ты напрасно так поторапился закуривать. Сейчас нам выходить на поклон, и, полагаю, не один раз". А с сигарой в зубах ты будешь смотреться вульгарно, не говоря уж о запахе. Диего хотел было сунуть дымящуюся сигару Ольге, но спохватился, вспомнив, что окуривать беременную супругу не подобает еще в большей мере, нежели публику. Он нагляделся, высматривая кого-нибудь, кому не придется выходить на сцену, и заметил бухгалтера Лукаса, недавно заменившего шкодливую Зинь. «Ну-ка, подержи». Не пьющий, не курящий юноша с поистине королевской невозмутимостью принял в свои руки отчаянно смердящую сигару, и едва актеры во главе с маэстро направились на сцену, тоже весьма шустро куда-то направился. Ольга не стала уточнять куда, лишь бы подальше от ее носа. Как и предполагал опытный наставник, выходить им пришлось не раз и даже не пять, а после пяти Ольга сбилась, потому что ее отвлек король Мистралии. Его величество Арландо II в свойственной ему манере преодолел расстояние от своей ложи до сцены, нахально пролетев над восхищённым залом, сунул любимому наставнику букет себя размером и во все уши слышание потребовал проявить хоть крупицу патриотизма и летом приехать в Мистралию на гастроли. После чего также нагло и бесцеремонно ударился вместе с актёрами за кулисы. Где я остался? Ольга опасалась, что Диего огреет его этим самым букетом с воплем. "Я тебе что, дама, цветами совать?" Но любимый супруг был настолько счастлив, что даже такое неподобающее поведение монарха не испортило ему настроения. Таким счастливым, сияющим и даже как будто светящимся изнутри, Ольга его ещё не видела. Не в переносном смысле, Ей действительно на несколько мгновений пощудился странный сверхъестественный свет, исходящий от улыбающегося Диего. Наверное, осветитель пошутил или просто переутомилась. Наконец, публика все же стала расходиться. Усталые актеры, откланившись в последний раз, поползли переодеваться и смывать грим. И тут-то Диего вспомнил про свою сигару. Оглядевшись по сторонам и найдя доверенного держателя, Он высунулся в ближайший коридор и, чтобы не утруждать себя долгими поисками, рявкнул на весь театр таким громоподобным рыком, что королю поди и не снилось. «Лукас, ты где?» Из кабинета Карлоса немедленно высунулось невинное лицо юного бухгалтера, выражавшее немой вопрос и готовность услужить. «Сигару мне верни», — напомнил Диего. «Прошу прощения, маэстро, но у меня ее нет». А где она? Не куришь же ты её сам. Я её продал, приспокойно доложил Лукас, словно именно для этого ему и дали в руки злосчастную сигару. Поклонникам услужил до входа. Первым расхохотался Орландо, так как Диего на секунду заколебался смеяться или что-нибудь запустить в нахала. «Это кто?» — утирая слезы и постановая, спросил король Мистрали, обретя способность говорить. «Наш бухгалтер!» — прохихикала Ольга, не в силах остановиться. «Он Пуришу случайно не родственник?» «Родственник!» — радостно подтвердил Диего. Пуриш уверял, что троюродный племянник. «Врет, проходимец!» — уверенно заявил Орландо. «Наверняка в нем брачный сын или родной брат, не иначе». Не извольте беспокоиться, заверил Лукас. Я возмещу вам стоимость сигары и добавлю в качестве компенсации 20% от прибыли. Да ладно, махнул рукой щедрый маэстра. Пойдём, там народ уже, наверное, пить начал.